Шестое. Но было и в этом холодном доме, и в этой кочевой семье время, когда все менялось, получало свой запах, цвет, вкус и значение. Это была зима. Первый снег производил впечатление неотразимое. Арина входила в комнату с важным выражением. «Снег на сонных напал», — говорила она сокрушенно. «Снег выпал ночью, когда все спали». «К чему бы это?» — говорила неуверенно Надежда Осиповна. Она смерть боялась всяких примет и верила им безусловно. Арина слыла у Анибалов с молоду плесуньей и пивуньей, а потом первой гадалкой. «Зима тяжелая будет», — говорила тихо Арина. Дети приумолкали. Сергей Львович тревожился и возражал. «Как и чем она может быть тяжела?» «Снегу много будет» говорила Арина нехотя. «Все вздор», — говорил Сергей Львович бледнее. «Разумеется, вздор», — повторяла в отчаянии Надежда Осиповна, чувствуя, что Арина не договаривает. К обеду первый лед оказывался крепким, неломким по краям, и год объявлялся крепким, а снег, напавший на сонных, был только к большому снегу, и более ничего, все веселели». Нянька Арина знала многое, чего не знали родители, которые явно ее рабели. Суеверная радость наполняла дом. И Александру тайне хотелось, чтобы нянька была права, чтобы зима оказалась тяжелая. Белые хлопья покрывали черный, всеми к осени забытый и оставленный садик. Улица белела, рано зажигались огни, в печке трещал десятками голосов огонь. Свечи горели особенно ясно, а дыхание, треск и щелканье разгорающихся дров заполняли комнаты. В камине тлели сизые угольки. А там наступали святки, плясала по улицам метель, звенели бубенцы, мчались тройки, гусары пролетали в розвальнях смеялись и пели песни. Наступало время гаданий. У Надежды Осиповны сон был всегда дурной и чуткий сергей львович спал сном младенца на свиистывая носом одну бесконечную жалостную мелодию к зиме учащались сны каждую ночь надежде осиповне снилось что-нибудь в доме водился затрепанный том славянского письма с черным соломоновым кругом к которому александр питался и верный страх это был толкователь снов мудреца мартына задеки сонник, Каждый сон имел свое значение. Сны у Надежды Осиповны были длинные, путанные. И если начало сна сулило разорение и обман, то конец его предвещал нечаянное богатство. Сергей Львович тоже видел сны, но как не пытался их запомнить, всегда забывал. Только однажды удалось ему запомнить. Он видел во сне старую адмиральшу Аргамакову. Надежда Осиповна раскрыла вещую книгу, Старуха сулила неприятности и обман друзей. Тогда она посмотрела на адмиральшу, и сон был разгадан. «Адмиральшу видеть», — сказал ей сонник, — «к ласкам». И сон Сергея Львовича сбылся. Вообще сны Сергея Львовича были гораздо хуже и беднее, чем сны Надежды Осиповны. Иногда было трудно даже понять их значение. Раз во сне назвал он Надежду Осиповну каким-то посторонним женским именем, и был к ней особенно ласков. Он было снова сказал, что видел во сне адмиральшу, но уж ему не верили. Потом долго он клялся, что все это попритчилось Надежде Осиповне, что он назвал ее, как всегда, Надин, и не мог убедить. Две недели был он презрен, и только выезд в свет рассеял гнев Надежды Осиповны. В сны свои Надежда Осиповна верила раз вышло ей свидание со старинным любовником. Слезы, клятва, быстрый отъезд, дальний путь. Она проплакала весь день и часть ночи не спала. Сергей Львович, вздыхая, так и не осмелился спросить, кто таков старинный любовник. Надежда Осиповна и сама этого достоверно не знала. Может быть, это был гвардеец, с которым было у нее тайное свидание еще задолго до Сергея Львовича. Свидание, едва не кончившееся катастрофою. Впрочем, вряд ли могло это быть. Он был давно женат и горький пьяница. А Надежда Осиповна никогда о нем не думала. Надежда Осиповна не знала, кто бы это мог быть, и плакала. Прошел месяц-два, и старинный любовник не явился. Но все же он мог явиться, сны никогда не лгали. Подмена сна другим, подтасовки, допускались. Так они изменяли и дополняли жизнь своими снами. Иногда Надежда Осиповна после таких снов вдруг загоралась непонятным азартом. Девки переставляли столы, гремели и скрежетали передвигаемые шкафы, расположение комнат менялось, как будто они переехали в другой дом, другой город. Ничто в их жизни не менялось и никуда они не переезжали. Арина садилась с замусоленной колодой карт, вид, который всегда производил приятное волнение Сергею Львовичу, давшим за рог не играть. Все вистовые онеры чередой выходили перед ним. Для дома, для сердца, что сбудется, что минется, чем сердце спокоится. Сбудется выходила дорога, а сердце спокоится хлопотами. Если выходил черный туз острием кверху, Надежда Осиповна без дальних разговоров смешивала карты, и Арина начинала снова. Для сердца выходил бубновый король, еще молоденький, а сердце успокаивалось деньгами и письмом из казенного дома. Может быть, какое-нибудь наследство? Так решалась судьба, так ее обманывали. Манфор, приняв вид меланхолический, просил вежливо Арину погадать и ему, И Арина нагадала Мусье опасность и бой от червонного короля. монфор не на шутку рассердился, когда ему перевели, и более не гадал. Затаив дыхание, Александр сидел в уголке и следил за нянькиными умелыми руками. Лица родителей менялись, то бледнее ли, то улыбались. Такова была судьба. Девки гадали и страшнее, и покорнее, и печальнее. Однажды он видел их гадания. Родители уехали со двора, Арина проводила их. Манфор выпил своего бальзама и поднес стаканчик Арине. «Слаб ты на ноги стал, мусие», — сказала Арина, поблагодарив. всё бальзам да бальзам». В этот вечер все было тихо. Братца лёльку и сестрицу Ольгу уложили спать. Арина сказала на ушко Александру, что сегодня будет гадание, чтобы он спал и не тревожился. Когда она тихо притворила дверь и вышла, он подождал немного, пока сестра и брат заснули, быстро оделся и бесшумно скользнул из комнаты. В синях он накинул шубейку и напялил картуз. Он вышел во двор и притаился за дверью. Тут нагнал его Манфор. Манфор был любопытен не менее Александра, и оба стали поджидать за дверью. Сердце у александра билось. Арина шла двором по скрипучему снегу, Он прокрался за нею. Она приоткрыла дверь в девичью и тихо-сурово сказала «Девки, выходите». Теплый пар шел из людской, и одна за другой выбежали на мороз Танька, Грушка, Катька, держа в руках сапоги. Босиком бежали девки по чистому снегу, добежали до ворот и бросили каждый свой сапог далеко за ворота. «Шалые», — сказала строго Арина, «не так здесь гадают в городе». Кто ваш сапог сомнет? В какую сторону ни глянь, все Москва. Покрадут ваши сапоги, вот тебе и все гадание. Бери сапоги со снега, дуры вы, горе с вами. Мне и отвечать. Здесь по голосу гадать». Тут только она заметила Александра и охнула. Он ухватился за нянькин подол, и с него взято обещание ничего не говорить родителям. «Не то пропаду я с вами, старая дура». «Лев Сергеевич не проснулся бы, да и с вами, батюшка, горе!» Девки застыдились и не хотели гадать при Борчонке и Учителе. «Александр Сергеевич еще дитё», — сказала Арина. «При нем можно. А мусье блажной и не нашей породы. При них можно». И девки рассыпались по переулкам. Загадала Катька. Все было тихо, и вдруг издали послышался мелкий чистый дробный колокольчик, «Летели сани, летели и пропали». Все девки громко дышали, а Катька заплакала и засмеялась. «На сторону пойдешь», — сказала Арина одобрительно. «Колокольчик чистый, к счастью, только далекий, не скоро еще». Загадала игрушка, и вскоре из переулка послышался разговор и смех. Три молодца шли, смеялись в полпьяна, и один говорит «Ух, не робей». Увидев девушек, засмеялись. Один запел было и вдруг довольно внятно, с какой-то грустью и добродушием выругался. Грушка стояла, расставив ноги и смотря на Арину каменным взглядом. «Ничего, разговор хороший, не со зла», — сказала Арина. «К большому разговору это надо быть к сговору. Голос хороший. А что ругался, так без сердца». И Игрушка тихонько всхлипнула. Загадала Татьяна, и совсем недалеко, из соседнего дома, выбежал черный лохматый пес и залился со злостью, привизгивая на мороз. Девки засмеялись. Арина на них шикнула, они орабели и замолчали. «Муж сердитый», — сказала важно Арина. «Гляди, лохматый, какой собачище! Здесь такого раньше и не бывало». Татьяна заревела в полурева, уткнувшись в рукав. Монфор погладил ее по голове. «Не плачь», — сказала Арина, — «стерпится еще. Вот и Мусье тебя жалеет». «Горькая я», — сказала Татьянка, захлебываясь и дрожа. Потом она вдруг повеселела и влепила звонкий поцелуй Монфору. Девки засмеялись. «Эх, пропадай». И она обняла Монфора за шею. Монфор смеялся со всеми. Арина рассердилась и плюнула. «Будет вам ахальницам», — сказала она сердито и повела Александра спать. «Не годится. Маменька наедет, осерчает. И нам с вами, батюшка Александр Сергеевич, отвечать». Он спросил няньку быстро, от чего Татьяна плакала. «Сердитого мужа нагадала. Вчера лучины девки жгли. Ее лучина неясно горит, невесело. Вот она и плачет. А вы, батюшка, подите спать. Не то мусье заругает». Александр долго не спал. монфор не являлся. Наконец он появился веселый и тихо засмеялся в темноте. Он тихо окликнул Александра. Александр притворился, что спит, и француз стал раздеваться, тихо насвистывая какую-то песню. Потом он выпил бальзаму. Стараясь не разбудить детей, он бормотал свою нескладную песенку. «О, тень, щетки!» И протяжно, счастливо зевнув, Француз сразу же заснул, а Александр не спал. Мороз, босые девичьи ноги, хрустящие по снегу, звон колокольчика, собачий лай. Чужое горе и счастье чудесно у него мешались в голове. В окно смотрел московский месяц, плешивый как дядюшка солнцев. Печки догорали и томились угли. Арина тихонько заглянула в дверь, вошла и присела у печки, погрести их. Он заснул. Он говорил и читал по-французски, думал по-французски. Лицом он пошел в деда-арапа, но сны его были русские, те самые, которые видели в эту ночь и Арина, и Татьяна, которая всхлипывала во сне. Все снег, да снег, да ветер, да домовой возился в углу».